в тишине, я услышал отдаленные дуновение стона. Дым потаенного убийства бродил вокруг нас. — Бьют кого-то, — сказал я. — Кого это бьют? — Поляк тревожится, — ответил мне мужик. — Поляк жидов режет. Мужик переложил ружье из правой руки в левую. Борода его свернула совсем на бок. Он посмотрел на меня с любовью и сказал...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 мы проиграли и компанию бормочет волков и всхрапывает да говорю я